Хубер сидел в гостиной, задумчиво глядя на небольшой лист бумаги, лежавший перед ним на столе. В комнате царила тишина. Яркий свет после полуденного солнца потоком лился через полуоткрытую дверь. В его лучах дым от сигары принимал причудливые формы. Хубер вновь и вновь. Пробегал взглядом перечисленные на листке фамилии и думал, а ведь эти люди и не подозревают, что сегодня ночью или завтра утром они на долгие годы распростятся со свободой. Сейчас еще не поздно передумать. Достаточно мне сжечь эту бумагу? Им ничего не будет угрожать. С террасы в гостиную вошел герцог. На скрип двери Хубер поднял голову. — Вы узнали меня? — спросил нежданный гость, подходя ближе. — Герцог? — Вальтер Герцог, — проговорил Хубер. — Я так и думал, что вы меня сразу узнаете, — сказал герцог, останавливаясь под стола, за которым сидел Хубер. А Эленек уверял, что вы меня не узнаете. Так что он ошибся, и пари выиграл я. Он говорил с нарочитой развязностью, рыская глазами полежавшим на столе предметом. — кто тоже здесь? — спросил Хубер и постарался изобразить на лице дружескую улыбку, но почувствовал, что это ему не удалось. Без фоторепортера я не шагу, ответил Герцог и окинул взглядом залитую ярким солнцем просторную гостиную. В этот момент где-то вдали прогремел гром. Герцог выглянул на террасу и посмотрел вверх. На небе собирались тучи. Хубер тем временем быстро свернул лежащий перед ним листок в четверо и спрятал в боковой карман пиджака. — Пожалуй, лучше было бы сжечь этот список, — подумал он, и спокойным тоном спросил. — Как вы сюда попали, герцог? — На машине, — ответил тот, все еще стоя к нему спиной. — Маршрут Нинов, Вена, Хедешхалм, Кестхей балатон мед. «Я уже третий день здесь». Герцог повернулся к Хуберу. «Чудесные места!» «Третий день?» — переспросил Хубер. «И что же вы тут делаете?» «Как что?» «Разумеется, репортаж. Ищу подходящую тему, знакомлюсь с местностью, выясняю возможности, составил план работы» вы это уж знаете, как все это делается!» Он подошел ближе, небрежно сунул в рот сигарету. «Когда я учился в диверсионной школе, был у меня преподаватель. Он учил, что, начиная какую-либо операцию, нужно прежде всего провести тщательную рекогносцировку местности». «Вас прислал Браун?» — нерешительно спросил Хубер, почувствовав, как у него засосало под ложечкой. «Глупо было об этом спрашивать», — тут же подумал он. Герцог кивнул головой, да? «Он попросил меня, чтобы я навестил вас, так как обеспокоен вашими действиями. Некоторые признаки позволили ему сделать вывод, что вы рехнулись». Хубер почувствовал опасность. Теперь все зависит от того, насколько ему удастся совладать с собой. Конечно, он совершил большую ошибку, проявил беспечность. Разумеется, он предполагал, что Браун будет действовать, но не так быстро и не так нагло. Вполне возможно, что теперь на карту поставлена. «Его жизнь!» «Разве Браун не получил моего сообщения?» — спросил он с притворным удивлением.